Глава 16 Покинув следственный изолятор, Лев Борисович Ревзин сел в машину и проехал 3 километра к центру города. В условленном месте он припарковался и пересел во внедорожник Вольво. Там ждал его человек, который в далекие 80-е спас начинающего адвоката Леву Ревзина от длительного заключения за незаконные операции с иностранной валютой. Плата за услугу была небольшой – подписать согласие на тайное сотрудничество с организацией, которую представлял Спаситель. Сотрудничество оказалось несложным и даже выгодным. Пару раз ушлый Лёва Ревзин убирал конкурентов умелыми доносами. С тех пор вербовщик из госбезопасности стал генералом, а Лев Борисович Ревзин – преуспевающим адвокатом. И хотя исчезла с карты мира прежняя страна с кумачевым флагом и валюту продают в открытую на каждой улице, адвокат продолжал висеть на крючке у поднявшегося по служебной лестнице офицера. Однажды Ревзин взбрыкнул. Мол, не боится огласки старых грехов. Спустя неделю прожженный рецидивист дал показания, что заказчиком ограбления и убийства семьи Антиквара является адвокат Ревзин и предъявил правдоподобную улику. Тогда-то Лев Борисович убедился, что подлость не имеет срока давности. Как он когда-то подставлял коллег... Так могут пустить под откос и его благополучную жизнь. Он сдался. Улика оказалась ложной, а рецидивист заявил, что хотел затянуть следствие. «Как ведет себя, сука?» спросил генерал Рысев, пытаясь найти ответ по выражению лица адвоката. «Держится уверенно. Я вкус повинной можно объяснить нервным срывом?» «Нервы у дамочки всем на зависть, а взгляд такой, у меня мурашки по спине. Чего она хочет?» Ревзин с максимальной точностью пересказал суть разговора с подзащитной, признавшейся в давнем убийстве мэра Уральского города. «Я по правде не понял, о чем речь. А вам все понятно?» «Более чем», — Рысев задумался, Его рука равномерно сжимала и отпускала руль. «Значит, говоришь, три часа!» «К сожалению, уже два сорок!» Рысев хлопнул ладонями по рулю. «В этом СИЗО я её не достану! Можешь организовать её перевод к нам?» «Пока дело находится в Следственном комитете, это маловероятно!» Если она признается в более серьезном преступлении, то это не выход. Как будут развиваться события в обычном порядке? Завтра истекает срок ее временного задержания. Суд должен определить меру пресечения. Я думаю, ее заключат под арест на два месяца. Это обычная практика. Ее повезут в суд? Да. Какой? Я, как адвокат, имею право узнать у следователя. Звони сейчас. Ревзин связался со Спиридоновым, подтвердил, что подзащитная наняла его и уточнил, где состоится слушание. «Кузьминский суд. В 16 часов», — сообщил он генералу. «Хорошо. Свободен. До завтра?» «Какое завтра? Ты что, не понял?» Через два часа добиваешься новой встречи с Демьяновой и сообщаешь, что ее требование выполнено. Она захочет убедиться. Дашь ей свою трубку, пусть сделает один звонок. Когда адвокат покинул Вольво, Рысев связался с Егором Ивановичем в Калининграде. Команда генерала-лейтенанта была короткой. Отпустить и извиниться. Подчинённый не задавал лишних вопросов. Вторым звонком Рысев вызвал лесника. На этот раз инструкции последовали более подробные. В заключении генерал сказал. «У гнома два часа, и пусть он учтёт ошибку в Коломне. Сделать надо хитрее. Помните, против кого работаете!» На несколько минут Рысев задумался. Генерал взвешивал плюсы и минусы различных вариантов своих действий. Зыбкая идея обрастала деталями, пока не приобрела завершённую форму. «Сегодня ты меня переиграла!» – прошипел генерал далёкой собеседнице. Он был уверен, что сейчас она тоже думает о нём. «Ты сделала неожиданный ход. Теперь моя очередь!» Рысев достал из портфеля старенький сотовый телефон и вставил в него сим-карту. Подобные средства связи он покупал с рук на московских станциях, прикидываясь дачником. Сейчас настал один из тех моментов, для которых они были предназначены. Генерал набрал номер, дождался ответа и постарался изменить голос, добавив нервозность. «Это брат Артура Хасаряна? А ты кто такой?» «Я знаю, кто убил вашего брата! В него стреляла женщина-киллер!» Речь шла о громком заказном убийстве двухлетней давности в центре Москвы, воров в законе Артура Хасаряна. Его брат Давид оказался скор на расправу с предполагаемыми исполнителями, но со временем убедился, что мстил не тем. Откуда ты знаешь? Мой братуха продал ей винтовку. Сука его убила. Я недавно откинулся с зоны и нашел ее. И что ты хочешь? Того же, что и вы. Собеседник ответил после паузы. И почему ты сам с сукой не поквитаешься? Птичка не моего полета. Где она? У ментов. Но завтра в 16 часов ее доставят в Кузьминский суд. «Если сука даст показания, ее будет охранять ФСБ!» «Откуда знаешь?» «Я шалаву из канцелярии суда хмурил. Она и шепнула. «Как зовут киллершу?» «Светлый демон!» Рысив отключил телефон, вынул и разломил сим-карту. Кроме собственной воровской легенды, остальное в сообщении было правдой. Артура Хасаряна ликвидировала светлый демон. Среди бандитов наверняка ходили слухи о ней. По воровским законам Хасарян-младший обязан отомстить за брата. Маршрут на службу генерал выбрал так, чтобы проехать по набережной Яузы. На одном из поворотов он опустил стекло и швырнул использованный телефон в незамерзающую грязную реку. Оказавшись в рабочем кабинете, Рысев некоторое время раздумывал а потом связался с лесником. Завтра в 4 после полудня надо быть готовым к нештатной ситуации. Объясню при личной встрече.